Глава шестнадцатая. Гриша, это замечание меня откровенно оскорбило. Нет, вы поглядите на эту поганку. Она меня уже записала в ряды каких-то долбоящеров. Слушай, думай, что хочешь, сказал я, внутренне кипят негодование. Но я, может, и рад был бы кого-то найти, как ты говоришь, для нормальных отношений. Но мне тоже не особо везет. Ну, конечно, не так, как тебе. Я-то хоть не прихожу со свиданий в поганом настроении. Лера со злости стукнула меня кулачком в плечо и запыхтела. — Отстань. Ты, небось, и свиданиями это не считаешь. Так только. Примеряешься, с кем получится провести ночь, а с кем нет. Как мне неприятно это признавать, но кое в чем Лера была права. Я не особо парился из-за такого расклада и даже всегда считал его самым правильным. В конце концов, не всем же надо срочно обзаводиться всякими там серьезными отношениями, привязывая себя к одному человеку. К тому же зачастую такие связи заканчиваются слишком трагично. По крайней мере, я приятно провожу время. Оправдался я непонятно зачем. А ты так и будешь нарываться на всяких придурков, чтобы потом причитать, что все мужики козлы. Соседка смерила меня уничтожающим взглядом. А ты так и будешь скакать от одной женщины к другой до старости, пока скакалка не отвалится. Может, тогда подскажешь, как найти ту самую единственную неповторимую принцессу в белой карете, съязвил я. И подскажу. — Взвизгнула Лера. — Только тебе не понравится. — Это еще почему? — А потому? — Потому что начинать надо с себя. — в смысле? — Честно говоря, вообще не понял я. — В прямом. Хорошая девочка притопнула ножкой. Кажется, две капли вина уже дали о себе знать. — Вот покажи свою анкету на мамбе. — Да пожалуйста. Я достал телефон из кармана и вручил ей. Лера, едва заглянув в мой профайл, немедленно заявила победным тоном. — Как я и думала. — Что не так-то? — Ну вот скажи мне нервоучительно рассуждала она. «Кто ставит такую фотку? Это же...» «Что?» — недоумевал я. Фотка там стояла самая обычная. «Я в своей любимой косухе, сидя на моце, показываю пальцами козу». Лера хихикнула. «Ну, сам как считаешь? Кто на такую фотку клюнет?» «Не знаю. Кто угодно». «Нет», — продолжила она поучать меня, будто какое-то дитя неразумное. «Только глупые девочки и станут свайпать вправо. А женщины поумнее...» «Так все, отдай телефон». Я уже собирался отобрать у нее свой гаджет, но Лера шустро увернулась. «Минуточку, я не закончила». М «Да, все-таки поить ее было плохой идеей». «Дальше», — рассуждала она, — «что это за интересы в профиле?» «На досуге пинаю балду и жарю цыплят. Это о чем вообще?» «По-моему, смешно», — хохотнул я. А, по-моему, глупо. Любая нормальная женщина кинет такую анкету в бан. Нормальная женщина — это ты про себя? Это я про любую нормальную, а не тех, с кем ты развлекаешься. Короче, я все-таки выхватил из ее рук телефон. Меня все устраивает, а твое мнение я и так уже понял. Спасибо за совет, о великое гуру отношений. Обращайся, экспертный эксперт знакомств. Вместо того, чтобы поднять друг другу настроение, мы, кажется, умудрились его еще больше обосрать. Спорить дальше смысла не было. А мой запал помогать Лере с выбором мужиков исчез окончательно. Так что я поспешил скорее ретироваться с соседнего балкона обратно на свой, оставив Леру бухать в одиночестве. Примерно тем же самым занялся и я. Достал вторую бутылку пива, завалился на диван и зачем-то снова залез в свой профиль на мамби. Я по-прежнему не находил там ничего криминального, но слова Леры все еще неприятно ухали в голове. Анкета ей, моя, видите ли, не понравилась. Да у нее просто нет чувства юмора, когда вторая банка уже подходила к концу. Мне почему-то стало понемногу казаться, что, возможно, в чем-то моя соседка права. Фиг его знает в чем, но типа женский взгляд и все такое. Однако переделывать свою анкету я не стал. Еще не хватало, чтобы хорошая девочка начала воображать, будто я пошел у нее на поводу. Но одновременно меня озарила другая мысль. Я покрутил ее и так, и эдак, когда уминал третью порцию пива, а когда дошел до четвертой, решился. Глупо, значит, шевелились в уме гадкие мыслишки. Ну, я тебе покажу умный вариант для хороших девочек. Взяв второй телефон, который использовал в основном по работе, я установил на него приложение «Мамба», только зарегистрировал я там новый профиль. С чистого листа, так сказать. Нашел у себя какую-то древнюю фотку со съемок, когда меня загримировали под какого-то ботаника в очках. Заполнил анкету прямо-таки на серьезных щах, увлекаюсь литературой и прикладными науками. Люблю проводить время на природе и хорошую музыку. А что? Почти не соврал. Даже можно сказать, вообще не соврал. Я усмехнулся сам себе и оглядел получившийся результат. Полная хрень. Но уже самому интересно стало, реально кто-то на такое купится или нет. Я себе еще и возраста немного прибавил. И имя написал не свое. Матвей, 36. Так теперь звали нового старого пользователя на Мамбе. А дальше можно было действовать по старой схеме. Свайп вправо, свайп влево. Я на всякий случай всех подряд свайпал вправо. Чисто проверить, с кем получится мэтч. Ну, действительно ли какие-то другие женщины станут меня выбирать? Или Лера наболтала фигню? Только один раз я прекратил беспорядочно листать фотки. Когда на экране появилось ее фото, моей соседки. Лера, двадцать семь. Та самая анкета, которую хорошая девочка создала при мне. Умом я понимал, что надо скинуть влево и не будить лихо, пока оно тихо. Однако голос разума на секунду затих, и я свайпнул вправо. — У вас взаимная симпатия с Лера-27. Теперь вы можете начать диалог. В ту же секунду радостно возвестило системное сообщение. — Уводила, — подумал я, и решил, что без пятой банки пива тут никак не разберешься.